Глава двадцать первая Самолет легко коснулся взлетно-посадочной полосы аэропорта Лос-Анджелеса и, казалось, еще некоторое время парил над ней, прежде чем остановился и подрулил к месту высадки пассажиров. Барбара с волнением смотрела в окошко и Дафна улыбалась, глядя на нее. Путешествовать с ней было все равно, что с маленькой девочкой. От всего она приходила в восторг и всю дорогу от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса была радостно возбуждена. Дафна была спокойнее обычного и уже написала три открытки Эндрю, но теперь она думала не о нем. Она осознала, что с этого момента для нее наступает новая жизнь. У выхода их встретил шофер, заказанный комстоком. Высокий, болезненного вида мужчина, неопределенного возраста, в черном костюме и фуражке, с длинными, повисшими вниз усами. Он стоял, держа в руках большую табличку с ее фамилией, написанной красными чернилами «Дафна Филдс». — Здорово придумали! — она весело посмотрела на Барбару, и та улыбнулась. — Это Голливуд, да. Тут не церемонятся. Это мнение оказалось пророческим, как они выяснили, прибыв в отель «Беверли-Хиллз». Он сиял свежей розовой штукатуркой, был окружен пальмами, а поперек фасада сверкало ярко-зеленым неоновым светом его название. В вестибюле царил полный хаос, пробегали какие-то блондинки в плотно облегающих джинсах с золотыми цепочками на шее, в шелковых блузках и босоножках на каблуках, На проходивших мужчинах были дорогие итальянские костюмы или облегающие джинсы и рубашки, расстегнутые на груди. Стоявший в гостинице аромат был настоящей симфонией из дорогих духов. Посыльные пошатывались под тяжестью огромных букетов цветов или гор чемоданов. Список гостей напоминал список лауреатов Оскара. «Мисс Филдс, конечно, коттедж для вас готов посыльный торжественно отвез ее тележку с багажом мимо восходящих звездочек кинематографа и их будущих продюсеров, теснившихся вокруг бассейна, и Давну восхитило множество тел и золотых цепочек. Все попивали средь бела дня белое вино или мартини. В коттедже оказалось четыре кровати, три ванных комнаты, холодильный шкаф, заполненный икрой и шампанским, из окон, виднелись пальмы. Еще там был огромный букет роз и коробка шоколадных конфет от Комстока с запиской «До встречи завтра». И вдруг Дафна повернулась к Барбаре с испуганным видом. «Я не могу». Ее голос был напряжен. Насильщик только что ушел от них, и обе стояли в роскошно украшенной цветами гостиной. Глаза Дафны были расширены. «Такой Барбара ее никогда не видела. «Барб! Я не могу». «Что? Есть шоколад?» Оставалось только шутить. Было очевидно, что Дафна в панике. «Нет, смотреть на все это. Это Голливуд. Какого черта я здесь делаю? Я писательница, я ничего об этом не знаю. Ну и не надо. Все, что от тебя требуется... Это сесть за машинку и делать то же самое, что ты делала дома. Не обращай внимания на все это. Это всего лишь декорация. Нет, не декорация. Ты видела тех людей? Они все думают, что это реальность. Это же гостиница, черт побери. Ну, расслабься. Она налила ей бокал шампанского, и Дафна с видом сироты села на диван в розовых и зеленых цветочках. — Что ты хочешь от них? — Я хочу домой. — Не вздумай, я тебя не пущу. Так что заткнись и радуйся, черт побери. — Я ж еще не видела Родео-драйв. Дафна ей улыбнулась, вспомнив, какую жизнь вела Барбара со своей матерью. — Это... Это было несравнимо со всем, что происходило здесь. Ты не проголодалась? Меня вырвет. Господи, даф, ну, ну, почему бы тебе не расслабиться и не порадоваться этому? Чему порадоваться? Тому, что я обязалась сделать то, о чем не имею понятия, вместе, которая похожа на другую планету, за три тысячи миль от моего единственного ребенка, ей богу Барбара. А, что я здесь делаю, а? «Ты делаешь деньги для своего малыша». Это был аргумент, который Барбара это знала, убедить дав, ну, если ничто больше не подействует. «Ты понимаешь?» «Да». Но это было слабым утешением. И «Я чувствую себя так, словно записалась в иностранный легион». «Так оно и есть. И чем скорее ты примешься за работу, тем скорее мы отсюда уедем» однако самой Барбаре этого отнюдь не хотелось. Ей здесь уже очень понравилось. Вот это хорошая мысль. Давно распаковала вещи и через полчаса выглядела лучше. Барбара позвонила в Комсток и сообщила об их благополучном прибытии, а потом обе пошли поплавать в бассейне. В тот вечер Они поужинали в спокойной обстановке, сходили поглядеть на внутренний дворик, заполненный актерами, фотомоделями, бизнесменами и темными личностями, возможно, торговцами-наркотиками, и в 10 часов легли спать. Барбара с чувством возбуждения и радости, а Дафна с чувством страха перед тем, что ее ждало впереди. На следующее утро они отправились на встречу в Комсток, И к моменту возвращения в полдень в экзотическое великолепие гостиницы Дафна знала почти уже наверняка, что здесь жить можно. Она лучше представляла себе, чего от нее хотят, многое записала, и намеревалась приступить к работе в тот же день, работа Барбары тоже определилась. У нее был список полдюжины агентов по недвижимости. Она собиралась отправиться на поиски подходящего дома. Барбара также позвонила Айрис и узнала, какие у нее есть сообщения для Дафны. И со второй половины дня дела пошли гладко. Свою машинку Дафна привезла с собой из Нью-Йорка. Теперь она передвинула в угол стол и стул и принялась за работу. Барбара же отправилась в бассейн. Когда через час она вернулась, Дафна все еще работала, и Барбара зажгла ей свет. Дафна была так поглощена работой, что даже не заметила наступление сумерек. «А? Что?» Дафна подняла глаза с отсутствующим видом, характерным для нее во время работы. Из волос, собранных в пучок, торчала ручка. На Дафне были футболка и джинсы. «А, привет! Хорошо поплавала?» «Очень. Хочешь поесть?» а, «Не-а. А, может быть, позже». Барбаре нравилось наблюдать за Дафной, когда та была полностью поглощена работой. Так сказать, творческий процесс в действии. В восемь часов она заказала ужин, и когда его принесли, Барбара похлопала Дафну по плечу, Работая она всегда забывала поесть, и в Нью-Йорке Барбара просто ставила поднос с едой ей на письменный стол. «Пора есть!» «Окей, сейчас!» Что обычно означало «через час». И в этот раз было так же. «Ну уже, малышка, иди поешь!» «Иду!» Наконец она перестала стучать на машинке, распрямилась, потянулась и потерла себе плечи, а потом улыбнулась Барбаре. «Хорошее чувство!» «Как движется работа?» «Неплохо. Я словно опять молода. После ужина она опять засела за машинку и просидела за ней до двух часов ночи. Она следующее утро поднялась в семь и уже опять стучала, когда Барбара встала. «Ты что, не ложилась?» Она знала, что временами Дафна действительно не спала, но в этот раз было не так. — Ложилась. Где-то около двух. — Слушай, от тебя дым идет. — Я хочу побольше написать, пока вчерашняя беседа еще свежа в памяти. И Дафна в самом деле писала весь день. Барбара ездила смотреть три дома. Пообедала, сходила в бассейн, потом она принялась работать в своей комнате, отвечала на письма читателей, а вечером опять заказала ужин в коттедж. Так уж забавно сложилось, что Барбара была для Дафны как мать, но ее это не обременяло. У нее был многолетний опыт ухода за собственной матерью, а заботиться о Дафне ей нравилось». Было интересно общаться, работать, да и просто находиться рядом с таким одаренным человеком, хотя Дафна никогда таковым себя не считала. На четвертый день Дафна позвонила миссис Куртис, чтобы спросить ее о сыне. Она держала свое слово и каждый день посылала ему письма. Миссис Куртис сказала, что Эндрю здоров и весел, привык к новой ситуации. Она также напомнила Дафне, что теперь им удастся поговорить только тогда, когда Дафна приедет в Нью-Гэмпшир и навестит ее в новом доме. Следующий день был последним днем миссис Куртис в Говардской школе. Дафна снова пожелала ей удачи и положила трубку, подумав вдруг о Мэтью. Как-то у него дела. Она знала, что Мэтт, видимо, был безумно занят, заканчивая дела в нью-йоркской школе перед отъездом. Как Эндрю, Барбара, вошла с подносом для Дафны, и та с улыбкой подняла на нее глаза. «Миссис Куртис говорит, что все очень хорошо». «А как, кстати, дела с нашим домом?» Барбара улыбнулась. «Все хорошо, кроме того, что они тут все жулики». Впрочем, что-нибудь все же должно подвернуться вскоре. Ты хочешь бассейн в форме пишущей машинки или сойдет и в форме книги? Забавно, не то слово. Сегодня я видела один в форме сердца, один овальный, один в форме ключа и один в форме короны. Звучит очень экзотически, конечно. И, к тому же, чертовски заманчиво. А самое плохое то, что это мне ужасно нравится. Дафна весело улыбнулась. «Знаешь, если расстегнешь блузку до пупа и обвесишься золотыми цепочками, по-моему, это будет полный финиш». И на следующий день, просто для смеха, Барбара так и нарядилась. Дафна хохотала. «Мы здесь всего пять дней». «А тебя уже это увлекло. Ничего не могу поделать. Это атмосфера. Она сильнее меня». «Сильнее вас? Ничего нет. Барбара Джарвис». Это был комплимент, причем сказанный серьезно, но Барбара покачала головой. «Это неправда, Дав. Сильная ты. Ты самая сильная из женщин, которых я знаю. И вдобавок в хорошем смысле сильная». Хорошо. Если бы только это было правдой. А это правда. Ты говоришь как Мэтью Дейн? Опять как он. Барбара внимательно на нее посмотрела. Я все же думаю, что ты упустила свой шанс в жизни. Я видела фотографию на обложке его книги. Он прелесть. И что? Что я упустила? Шанс. Одной ночи перед отъездом из Нью-Йорка на год? Подумай, Барбара, какой в этом смысл? И потом, он не предлагал. Может, он бы предложил, если бы ты дала ему хоть полшанса. Да и потом, ты же вернешься. Он директор школы, где обучается мой сын. Это неприлично. Считай, что он просто писатель». Но Дафна старалась вообще о нем не думать. Он был замечательным человеком и хорошим другом, и не более. Как обычно, Дафна после ужина снова принялась за работу, а Барбара в своей комнате читала. А на следующий день она, наконец, не вытерпела и поехала на Радеодрайв, чтобы просто поглазеть. Барбара сделала все дела – Дома смотреть в тот день больше не надо было, и она решила побездельничать. Водитель высадил ее у отеля «Беверли» Уилшир, и она стояла с восхищением, глядя по сторонам. Длинная красивая улица простиралась перед ней на несколько кварталов, где на каждом шагу были дорогие магазины, предлагавшие одежду, ювелирные изделия, кожу, картины. Зрелище было. Впечатляюще. Барбара с улыбкой подумала, как далека от этого обшарпанная квартира в Вессайде, где она жила с матерью.